А четверо? Остановится Петр, достанет да считать. И опять-таки всего трое? Четвертого, как не бывало? Так ему все эти дни казалось, а Столерон про свое душевное состояние не гугу, говорил с Матрёной. Матрёна, Люба моя... «А сколько нас всех в избе?» «А как сколько?» «Вон сколько. Я, ты и да, Миронч? «А еще кто четвертый?» «А глупая баба возьми, да и скажи про то столяру». А столяр ничего на это не ответил. Себе в ус усмехнулся. Все то быстро теперь пронеслось перед Петром, когда он издали разглядывал Медника. Вот, значит, кого он все ждал. Вот он, кто этот четвертый. Только какие же у него могли быть с этим Медником произойти приключения? Да к тому же вовсе он не похож на четвертого. Весь-то он из себя никакой.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 «Какая там церковь?» Прилетела желтая муха и села на нос столяру. «Так ведь так-то оно без церкви грех?» «Коли так без церкви оно грех, так оно и по-всякому выходит, что грех». Столяр согнал муху. Она описала круг и мертвенно уселась на скатерть. обтирая ножками поганая желтая брюшка ну вот нашел с чем равнять со смерту убивством а то разве не убивство да ты не дыхай грехат нет как нет да так все ведь то Одна бабья, расказня, А мух то ты придави, она трупная. Да что же есть, клеи греха нету. Трупная муха снялась и улетела. Да ничего, нет. А он, праведно судящий на небеси, Чегось? Мух сел на палец Дарьяльскому. — Ты уж меня не учи. Я еще умней себя не встречал. Уж ты мне поверь, ежели грех есть, то касательно Луки Силча травления ты почитай супостат явный.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 Хоть шаром покати одна пустота, Что курятина, что человеческое естество, Плоть единая, непрекословная. Так, э, э, и стало быть, ходим мы головами вниз. И это не мы, американцы. Ни за что в эту Америку бы и не поехал. Копы, дым, чад, гвалт, мужики С другого конца лавки зашумели. А я те грю, тебе грю, метрюха, грю. Да, кол грю, осиновой грю, всадить за твое грю. Паскудно, говорю, писулю. Так-так. Утянет народ. Стервецы, скубенты. Ну и что же он? Допытывается урядник. Он, говорит, стоим, говорит, за правое дело. А я, говорю, дела, говорю, жидовские, говорю.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 Копоть, дым, чад, гвалт, мужики. Петр открыл окно. Из окна тянула прохлада. Евсеич уже совершенно пьяный спотыкался за соседним столиком. Про бриллиант эта сторона. Зуба не заговаривай. Про бриллианты ты это оставь. Пропали у вас бриллианты.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 на которую столяр рассчитывал, а под ту столяр силу, как под процент сверного капитала, положенного в банку. Речь своя о детей усугублял. Выходила же, речь-то он усугублял зря. А коли Петр Матрёну не до дна души возлюбил, выходил факт неважный. Обыденная житейская срамота, а от того-то скверные бывали случаи с призрачной дитей, возникающей от испарения четырех человечьих дыханий. Пуще же всего столяр Петра не взлюбил за то, что к Петру крепко-накрепко привязалось Матрёна. Глупую бабу от него теперь вовсе не оторвешь, а отрывать приходилось, да еще как. И пока ходили они друг за другом, высовываясь из углов, из кустов, свешиваясь с палатей, Петр догадывался, что ходит меж них четвертый. Страшные свои он нашептывает речи, подсматривает,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 Так внимательно Его раскрытую грудь. Петр Славки как вскочит. Мироныч же, Тот его видя испуг, От него повернулся, Руку за ковшом протянул, Будто бы испевая водицы. И спил, Жалобно так раскашлялся, И пошел к себе спать, Не сказавший ни худого, Ни доброго слова. Петр же, Долго не мог успокоиться. Все на лавке сидел, да давил тараканов, Пока желтая око рассвета Не глянула в избу из окна, Выслеживая на полу соринки до да крошки. С той самой поры на ночь Петр Спать уходил к синовалу. Душно было ему в избе От дыханий четырех человечьих. Жаром пышущих тел и биения сердца делались.